Он один занял три кресла в экономическом классе, разлегся, вытянулся и прикрыл глаза, собираясь проспать и взлет и посадку. Но заснуть мешал вопрос Хорхе, занозой сидевший в мозгу, как вы могли перестать верить? Простого ответа на этот вопрос не было, понимал Эйнсли, все происходило исподволь. Для него самого почти неосознанно. Малозначащие события и происшествия его жизни, накапливаясь, незаметно придали ей новое направление. Впервые это проявилось, пожалуй, еще в годы учебы в семинарии. Когда Малкалму было 22, отец Ирвин Пандольфо, преподаватель священника священник и иезуит, пригласил его помочь работать над книгой по сравнительному анализу древних и современных религий. Молодой семинарист с жаром взялся за работу и последующие годы совмещал научные изыскания для труда своего наставника с занятиями по обычной учебной программе. В итоге, когда эволюцию религии человечества предстояло наконец передать издателю, оказалось весьма затруднительно определить, чей вклад в написание книги был больше. Отец Пандольфо, человек физически немощный, обладал мощным интеллектом и обостренным чувством справедливости, и он принял неординарное решение Твою работу нельзя оценить иначе, как выдающуюся, Малкол. И ты должен стать полноправным соавтором книги. Никаких возражений я не приму. На обложке будут два наших имени одинаковым шрифтом, но моё будет стоять первым. Окей? Okay? В английском написании «Эйнсли». Соответственно, «Пандольфо» должен в алфавитном порядке стоять вторым. Это был один из немногих случаев в жизни Малкулма Эйнсли когда от переполнивших его чувств он лишился дара речи. Книга принесла им изрядную известность. Эйнсли стал признанным авторитетом в религиоведении, но вместе с тем новые познания заставили его по-иному взглянуть на ту единственную религию, служению которой он собирался посвятить всю жизнь. Припомнился ему еще один эпизод, случившийся ближе к концу их с Расселом семинарского курса. Просматривая как-то конспекты лекций, Малколм спросил друга. — Ты не помнишь, кто написал, что мало знания опасная вещь? — Александр Поуп. — А что? Александр Поуп 1688-1744, известный английский поэт, автор переводов «Илиады» и Одиссеи и «Гомера» на английский. А то, что он с тем же основанием мог бы написать, что много знания – опасная вещь, особенно для будущего священника. Нужно ли пояснять, что имел в виду Малком. Смотрите строки из «Экклезиаста», глава 1, стихи 16-18. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Часть их богословских студий была посвящена истории Библии, как Ветхого, так и Нового завета А именно в этой области в новейшее время, особенно после 1930 года, светскими учеными и теологами были сделаны многочисленные открытия и установлены ранее неизвестные факты. Библию, которую большинство непосвященных считают единым текстом, современная наука рассматривает как собрание разрозненных документов, почерпнутых из разных источников. Многие из них были одолжены израильтянами, в то время маленьким и отсталым народом, из религий своих более древних соседей. По общему мнению, книги Ветхого Завета охватывают тысячелетний период, примерно с 1100 года до нашей эры, начала Железного века, до начала III века нашей эры. Историки предпочитают применять сокращенное до нашей эры церковному до Рождества Христова.